Глава 16. На тебя одежды не напасешься? Проворчала Астра после часа нашего блуждания по торговому центру, где мы скупали чуть ли не все подряд, и я был уже с ног до головы обвешан пакетами. Может, тебе перед тем, как в Берсерка превращаться, раздеваться? Столько вещей уже порвало ужас просто. «Точняк!» — кивнул я. «При прорыве буду монстров просить подождать и раздеваться сначала. Или нет? Пока бегу к нему, на ходу раздеваться буду. Пусть люди порадуются стриптизу!» «Блабол!» — безлобно проворчала она, сняла с вешалки какой-то пиджак и сунула мне. «На, померь!» «Да костюмы у меня есть, вроде!» — попытался отмазаться я, но глянул на ее свирепый вид и перестал спорить, натянув пиджак, который... оказался узковат в плечах. Все ясно, снимай», — скомандовала она. «Четырнадцать лет, блин, подростку, а выглядит как мужик. И в кого ты такой здоровенный? Хотя о чем я? Я же видела твоего отца. Кстати, что он от тебя хотел-то?» Как бы, между прочим, поинтересовалась она. «Вчера мы об этом не говорили, слишком поздно уже было. Когда мой приехал, я сразу спать пошел. Извинялся, зовет обратно в семью, — коротко пояснил я». «А ты что ответил?» — напряженно спросила она, не глядя на меня, делая вид, что выбирает футболку. «А я сказал, что мне надо подумать», — вздохнул я. «И потом...» «На кого я вас с Никой оставлю?» «Эй, это вообще-то я твоя опекунша, а не наоборот. Что значит, на кого ты нас оставишь? Вообще-то, это я тебя воспитываю и забочусь о тебе», — надулась она. «Ну да, и спасибо тебе за это». Опять не стал спорить я, хотя с языка пара слов так и рвались, язвительные. Одно только ее ежедневное пиво в огромных количествах, чего стоит, но я сдержался. Не хотел обидеть. Она и правда старалась и очень много хорошего для меня сделала. «Но я больше переживаю за то, что вы опять к ресторанной еде вернетесь или вообще на одном пиве будете сидеть». «Тебе-то такая диета, может, и нормально, но вот Ника, боюсь, сопьется тогда». «Ты что, забыл? Она вообще не пьет!» — фыркнула опекунша. «Да вижу». «И это меня очень удивляет. Впрочем, в любом случае до таких крайностей лучше не доводить, так что придется вам потерпеть мое общество», — ухмыльнулся я. «Отец не настаивает на том, чтобы я вернулся жить к ним, даже если надумаю вернуться в семью, и я намерен воспользоваться этим его разрешением, если надумаю согласиться с его предложением». «Тогда соглашайся. Чего тут думать еще?» — пожала она плечами. — Не знаю, какая у тебя мама, но братья у тебя забавные. — Я бы все отдала, чтобы у меня была семья, родители. И неважно, какими бы они были, главное, чтобы были. — У тебя есть семья. Мы с Никой. — постарался приободрить ее я, увидев, как она погрустнела, не став говорить о том, что иногда бывает лучше, чтобы у тебя вообще не было семьи, чем терпеть скотское отношение. Но все же... Задуматься она меня заставила. Я механически брел за Астро и между рядов одежды, усиленно размышляя, как же мне быть, соглашаться с предложением отца или отказать. С одной стороны, поступил он со мной, конечно, некрасиво, с другой, если я действительно был таким до того, как потерял память, то, может, так со мной и надо было. Я же помню, как до меня даже алкашня пыталась докопаться, когда я в магазин ходил, а значит, меня вообще... Никто ни во что не ставил. Да и пора отвыкать мыслить категориями обиды и простого не хочу. «Ах, меня обидели, поэтому я с вами общаться не буду. Жить в вашей квартире, пользоваться вашими деньгами буду, а общаться нет. Как-то это по-детски совсем». «Да, я сумел прийти к полностью самостоятельной жизни. От рода не завишу. Нашел работу, жилье, новую маму, если так можно сказать. Но дальше-то что?» Я уже не ребенок, пора о будущем думать, а сейчас все мои дороги ведут к тому, чтобы стать героем. Но хочу ли я сам этого, такого будущего? Что-то мне подсказывало внутри меня, что нет. Вот совсем не прельщало меня эта стезя. Нет, я понимаю, что дело это нужное, спасать людей от монстров. Вот только был тут ряд смущающих меня моментов. Во-первых, я не маг. Все, что я могу, это давить грубой силой, что сработает только против весьма ограниченного количества видов монстров. Против любого нестандартного типа недавней кляксы я ничего сделать не смогу. Очень уж у меня функционал ограничен. Во-вторых, к самой организации героев у меня было очень много вопросов. Почему такое маленькое количество людей в ней? Кто их финансирует? Как взаимодействует с государственными службами? Почему города сами не могут справиться с монстрами без их помощи? У нас очень много магов. Я видел статистику, и, согласно ей, на тысячу жителей приходится пять магов. Да, три из них будут весьма слабыми. Но два-то с вполне приличной силой. Несложно подсчитать, что даже на наш относительно небольшой полумиллионный город приходится где-то две с половиной тысячи магов, из которых тысяча должна быть довольно сильной. И где тогда они все, когда прорыв случается? Почему никто из них не помогает уничтожить монстров, оставив это дело нескольким... Человеком Слишком мелко для них. Лень, заняты все или что? Это же их город. Почему такое равнодушие? Или я чего-то не знаю? Я бы на месте императора поступил просто. Не стал заморачиваться с организацией непонятной службы героев, а отдал бы это дело на откуп родам. Каждый род отвечал бы за безопасность той территории, где он базируется. Не хочешь заниматься этим или не справляешься, значит, расформировать этот род и позволить создать рода тем людям, которые смогут это сделать. Все просто. Зачем тут так усложнили все? Чего я не учитываю? Впрочем, это я уже слишком увлекся. В общем, не горел я желанием делать, пахать за всех магов города с неясными перспективами. Да и в любом случае, мне надо будет сначала образование получить, а для этого надо уже определяться, чем я вообще хочу заниматься. В магические академии мне путь заказан, так как я не маг. Нужна какая-то гражданская специальность, а я даже понятия не имел, в каком направлении мне двигаться. Ну и безродному типу будет немного сложнее пробиться в жизни, как в поступлении в ВУЗ, так и во всем остальном». что невольно заставляло задуматься, что может, ну, ее эту гордость, и согласиться с предложением отца. В конце концов, можно вспомнить, что отец – это далеко не весь род Гончаровых и не его личное детище. Нашему роду, как я успел узнать, сотни лет мои предки служили царям и императорам, и сейчас мне нужно отказаться от них из-за одного урода. Это тоже как-то неправильно». Ну и меркантильный интерес тоже был, что скрывать. Чем пробиваться с самого дна вверх, уж лучше воспользоваться для старта возможностями рода. Я не намерен был торчать в этом городке всю жизнь и поступать хотел в какой-нибудь вуз в столице, а там принадлежность к роду, пусть и сильному, могла мне помочь. Короче говоря, мне нужно было хорошенько подумать обо всем этом и принять взвешенное решение. Был и еще один момент, который меня весьма смущал. Моя амнезия так и не проходила. Ни малейших воспоминаний о моей прежней жизни тут не проскальзывала у меня в памяти. Но все чаще и чаще мне снились сны, где я воспринимал себя пожилым учителем истории, и этот мир очень отличался от нашего. Исходя из того, что успел увидеть в своих снах, там не было магии, и сверхов тоже. Там тоже была Россия, но правил ей не император, а какой-то президент. Не было родов и аристократии. Весьма странные сны. Сначала я недоумевал, с чего они мне вообще снятся еще и так ярко в деталях, а потом... Меня стали одолевать сомнения. А сны ли это вообще? Не может ли это быть обрывками воспоминаний из моей прежней жизни? Не могло ли быть такого, что после того падения и удара головой Михаил Гончаров умер, а его тело занял кто-то другой? «Миша, привет! Извини за опоздание!» Вырвал меня из тяжелых раздумий голос Демидовой Ольги. Я растерянно захлопал глазами, глядя на приближающуюся ко мне быстрым шагом девушку и судорожно пытаясь вспомнить, когда это мы успели договориться о встрече. Я же сам об этой поездке только утром узнал. «Привет!» С недоумением поздоровался с ней. Оля подбежала ко мне, поцеловала в щеку, приобняла, прошептала на ухо. «Ничему не удивляйся. Мне просто надо было от Лухина сбежать, а тут ты на мое счастье оказался. Вот я и придумала, что у нас с тобой встреча тут. А то он пристал, как банный лист, а просто послать его было нельзя. Извини, что использую тебя». «Да все нормально», — Приобнял я ее в ответ, а сам стал выглядывать того придурка. Если есть возможность его позлить, то я только рад буду». Придурок обнаружился за витриной магазина, в котором мы находились, и злобно смотрел на меня. Я весело оскалился и помахал ему рукой, еще крепче прижимая к себе девушку, которая, похоже, была вовсе не против этого. Лухин помрачнел, развернулся и отправился прочь быстрым шагом. «Что он так и не дает тебе прохода?» — спросил я у отстранившейся девушки. ой да и не говори раздраженно отмахнулась она я уже прямым текстом ему сказала что не люблю его и не стану его невестой но он все на что-то надеется скорее на то что мой отец заставит меня вот только он не знает что отец уже не считает его такой уж достойной кандидатурой и не мечтает больше породниться с его родом так что шансов у него нет и постоянно как-то узнает где я нахожусь стоит мне только где-то оказаться одной то он тут как тут, делая вид, что наша встреча совершенно случайна. «Миша, познакомишь нас?» Подошла тут к нам Астра, которая успела обижать уже весь магазин и вернуться ко мне. Вещей у нее в руках не было. Но это еще ничего не значило. Она могла отдать все, что выбрала консультантам, чтобы они отнесли все в примерочную. И более того, уверен, что она так и сделала. А значит, меня сейчас ждет еще одна часовая пытка. «А разве вы еще не знакомы?» Удивился я и только потом сообразил, что да, Ольгу, в отличие от Лизы, я с ней еще не знакомил. «Знакомься, Ольга Демидова, сестра моего одноклассника, а это моя опекунша Астра». «В свою очередь представил я Оле Астру, которая была в своем неизменном костюме и маске». «Только сейчас, кстати, я понял, что до сих пор не знаю ее настоящего имени, хотя мы уже практически родственниками стали». «Очень приятно», — улыбнулась Демидова моей опекунши. «Так вы здесь решили обновить гардероб Михаилу?» «Обновить, скорее с нуля создать», — привычно проворчала Астра. «На нем же все рвется постоянно, уже столько одежды разорвал на своих геройствах, ужас просто. А еще ему так сложно что-то найти». Больно здоровый лось стал, замучилась уже ему одежду подбирать. «Так давайте я вам помогу». — явно обрадовалась девушка. «Я люблю по магазинам ходить. Я часто одежду брату и отцу покупаю, и, бывает, уже на вид вижу, подходящий размер или нет». «А почему бы и нет?» — согласилась вдруг Астра. «Вдвоем это и правда проще будет сделать? Я там уже немного набрала одежды, мерить нужно. Давай проверим, что из всей той одежды ему подойдет, и дальше пойдем. А потом еще зайдем куда-нибудь пообедать». «Я мысленно взвыл!» Представив те муки, что меня сегодня ждут, захотел объявить категорический отказ, но меня никто и слушать не стал. Подхватили под руки с двух сторон и потащили к примерочной. Следующие три часа моей жизни превратились в настоящую пытку. За сегодня мне пришлось померить вещей больше, чем за всю свою жизнь до этого. И чего я только не мерил. По-моему, на мне побывал каждый вид мужской одежды, продающийся в местных магазинах. Потихоньку количество пакетов с покупками у нас росло, и все они оказались на мне, в результате чего я был загружен ими как настоящий грузовой вагон. Хотя это я преувеличиваю, конечно, всего лишь как маленькая фура. Но все когда-нибудь заканчивается. Подошла к концу и эта пытка. Астра, наконец, решила, что на ближайшие пару месяцев я одеждой обеспечен. Мы сходили пообедали в небольшой ресторанчик, находившийся прямо в этом торговом центре, где девушки вовсю непринужденно болтали друг с другом, когда в ней подружки, уже успев спеться за время хождения по магазинам и найдя общую интересную им тему для беседы, а именно... Меня. К концу обеда они уже строили совместные планы на следующие выходные, даже не беря в расчет мое мнение. Астра загорелась желанием пригласить ее к нам на обед, а шеф-поваром на этом обеде, естественно, должен был выступить я. Очень уж ей хотелось продемонстрировать Ольге. «Мои кулинарные таланты». Когда я заикнулся, не хочет ли она поинтересоваться моим мнением по этому поводу, она сказала, что если я чем-то недоволен, то она вполне может заменить дружеский обед еще одной поездкой по торговым центрам, после чего я поспешил ее заверить, что это был чисто риторический вопрос, и я буквально мечтаю о дружеском обеде у нас дома, и без проблем приготовлю для него что-нибудь интересное». Ну, а после обеда мы, наконец, двинулись по домам. Правда, Астра отобрала у меня пакеты, запихнула их в такси, а меня отфутболила к такси, которое должно было повезти Ольгу, чтобы я ее проводил. «Я девочка большая, могу и сама, если что, с кем угодно разобраться». пояснила она мне, когда я бросил на нее недоумевающий взгляд. «А вот Олечка не должна одна ездить на такси. Ты должен обязательно проводить ее и убедиться, что она нормально добралась до своего дома. Это вопросы элементарной культуры и воспитания. Я даже спорить не стал». Махнул рукой ей, подошел к машине, открыл девушке дверь и сел рядом с ней. «Спасибо, ты очень выручил меня сегодня», поблагодарила Оля, когда мы приехали. Вышли из машины и подошли к воротам усадьбы. «Я бы пригласила тебя на чай, но мои родители не любят, когда мы приводим друзей, не предупредив заранее, хотя бы за сутки. Но я обязательно как-нибудь приглашу тебя к нам в гости». «Не стоит благодарности», — улыбнулся я. «Этот Лухин так смешно злится, что это для меня настоящая награда. Если надо будет его еще как-нибудь позлить, то можешь на меня рассчитывать, помогу с удовольствием». «Буду иметь в виду». — рассмеялась она звонким колокольчиком и тут же о чем-то задумалась. «Слушай, а ведь я, кажется, придумала, как его можно окончательно отвадить от меня. Можно я скажу ему, что ты теперь мой парень? Подыграешь мне? Пробудешь моим парнем какое-то время. Думаю, после этого он от меня наконец отстанет, и я смогу спокойно посещать нужные мне места, без удовольствия лицезреть его кислую физиономию». «Так что, согласен?» «А почему бы и нет?» Пожал плечами я и усмехнулся. «Хотел бы я посмотреть на выражение его лица, когда ты это ему скажешь». «Я тебе потом все в деталях перескажу», — рассмеялась она. Мы попрощались, после чего я получил очередной поцелуй в щеку и обнимашки, после чего она убежала домой, а я отошел немного в сторону и стал вызывать такси. «Вот только машину я не успел дождаться». Буквально через пару минут передо мной вдруг затормозил большой черный автомобиль, явно представительского класса, и оттуда ко мне вылез Лухин с полыхающим от злобы лицом. «Как же ты меня достал!» — чуть ли не прорычал он. «Я не пойму, тебе прошлого раза мало было, что ли? Ты так и не понял, что не стоит переходить мне дорогу. Отвали от Ольги, безродный, если жить хочешь!» «А если не отвалю, то что тогда?» Скучающим тоном поинтересовался я. «Я помнил, что он сильный маг, водник, но, кажется, придумал кое-что, что поможет мне с ним сладить». «То в следующий раз я тебя просто убью!» Попытался грозно рыкнуть он, но сорвался на виск. «Так зачем тянуть до следующего раза?» Ухмыльнулся я. «Ты хочешь меня на дуэль вызвать?» «Ну так вызывай». «Закроем наши с тобой вопросы окончательно. Тем более, что мне насрать на твои требования. С Ольгой я видеться не перестану. Это не тебе решать, с кем ей встречаться. И давно уже тебе пора понять, что она не хочет тебя видеть. Хватит уже за ней хвостом ходить». «Ну все, урод! Дуэль! Сегодня же!» Прошипел он сквозь зубы.